Глава 20. Финал. Мы с Элли облюбовали небольшой закуток неподалеку от ворот, где работы по облагораживанию Кайберхоула были уже завершены. Охранник притащил нам два стула, а Элли активировала свиток заклинанием сферы тишины», так что посторонние звуки не мешали нам разговаривать, а магический барьер искажал все, что происходит внутри. «Дорогой свиток». Но мне не хотелось, чтобы кто-то видел, как мое тело безвольно валяется на земле. Я вышел на связь с девушкой еще в полете. Мне была нужна помощь, так как я не был уверен, что пока я нахожусь в образе Скоробея, работает таймер дебафа. Опасения подтвердились. Сразу после обратного превращения картинка исчезла, а система продолжила прерванный отсчет. Элли тут же наложила заклинание очищения. Но ну, обилка первой ступени не смогла справиться с редким ядом, так что мне пришлось проваляться бревном положенные пять минут. К слову, я не смог просто взять и подлететь к айберхолу по воздуху. Я наткнулся на незримый барьер, и пришлось дожидаться, пока прибежит Элли и принесет меня внутрь. Порадовался и профессионализму охранников, которые смогли разглядеть в скрабе своего нанимателя, и поинтересовались, почему я нахожусь не в своем нормальном виде. По моей просьбе Элли ответила, что я просто прокачиваю нужные заклинания. Я потом поговорю с капитаном Фоком, но наедине. Может, опытный NPC подскажет чего-нибудь. Как оказалось, даже у столь неприятного опыта может быть и положительный эффект. Контакт персонажа со столь сильным и редким ядом не прошел бесследно. Джей, ты долгое время подвергался воздействию сильного яда, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость — Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа. Устойчивость к ядам. Уровень 1. 0% прогресса. Эффект — минус 1% к силе негативных эффектов любых ядов. Минус 1% от времени действия негативных эффектов любых ядов. В открытых источниках информации о том, как обезопасить себя от захвата, нет, констатировала Элли. Единственный вариант, который я вижу — это постоянно носить с собой мощный артефакт, который способен гарантированно отправить игрока на точку привязки. «Возможность залезть в инвентарь можно временно ограничить, а за это время опытный вор извлечет все опасные предметы», — возразил я. «Способ ненадежный, но как подстраховка пойдет. В идеале надо раздобыть подходящее умение, активация которого завязана на мысленную команду. У на второй ступени...» Появилась аура, которая отнимает хитпоинты в обмен на усиление урона», — сообщила Элли. «Уже что-то. Но если за ней будет присматривать хил, то аура не поможет. А у тебя нет какой-нибудь хитрой руны. Может, получится создать предмет для самоликвидации в опасный момент?» «Ты гений, Джей!» — восхитилась Элли. «И как я сама не догадалась. И действительно, могу попробовать начертать взрывную руну, скажем, на кольце». Такого никто не делает, по крайней мере, я не видела подобных предметов на аукционе. Взрывная руна относится к боевым и наносит урон всем, кто находится в радиусе поражения. Рунные маги используют ее во время боя в связке с катализатором. Урона руна первого уровня наносит пока не очень много, так что Эсту или Тау не убьет, а вот нам точно хватит, чтобы с гарантией отправиться на точку привязки. Разве можно наносить боевые руны на предметы? Засомневался я хотя идея мне определенно понравилась. «Не попробуешь, не узнаешь», — загадочно улыбнувшись, проговорила Элли, и полезла уже было в инвентарь за всем необходимым, но я ее остановил. «Подожди. Думаю, стоит проводить эксперименты в специально подготовленном помещении и при отсутствии лишних глаз. Ты прав. Будет неуместно, если руна рванет и покалечит кого-нибудь из работников». Надо бы внести коррективы в устройство мастерской рунного мага и подготовить надежно защищенную площадку для экспериментов. Глаза Элли расфокусировались, она открыла системный интерфейс, а мне не оставалось ничего, кроме как приступить к изучению учебника начинающего зачарователя. Элли выполнила мою просьбу и приобрела нужную книжку. Причем стоит знание в Эстере очень дорого, и позволить себе такой учебник может далеко не каждый. А уж про то, чтобы поступить в ученики к мастеру NPC, я вообще молчу. Помимо денег, тут надо обладать упорством и таликой таланта. Далеко не все протекторы готовы пойти на такое обучение. Они давно привыкли, что являются кем-то вроде избранных, которым все должны. Они запросто могут убить любого NPC, просто от скуки, Это делается штрафом и незначительным уменьшением репутации с городом. Ведь NPC созданы специально для этого, чтобы развеять скуку. Понятное дело, что ключевыми NPC управляют и скины Рабов на такие должности не берут, и у каждого есть определенный период респауна. Но для меня непонятно, как можно просто ввалиться в торговую лавку и без причины убить NPC, не говоря уже о рабах. Только в нашей резервации я слышал тысячи историй, как игроки, походя, срубали головы рабам. Ведь за такой поступок даже не краснеет ник, и отрубание головы — самый мягкий пример из возможных. Вот и получается, что в основном все пользуются услугами НПС. Вместо того, чтобы часами и днями прокачивать зачарование самостоятельно, игрокам гораздо проще забежать после рейда к мастеру и восстановить чары на экипировке. Вместо того, чтобы научиться самому заряжать использованные руны, пользоваться услугами специализированных мастерских, Протекторы приходят в игру ради фана, а для всего остального есть неписи и рабы. Кланы прокачивают себе собственных ремесленников, которые днем и ночью без перерыва работают на благо клана, получая за это гроши. Что же, очень скоро игроки пожалеют о таком решении. Центральный мозг притечь поставит протекторов перед выбором либо освободить всех рабов, либо лишиться доступа в сайберпространство. Сомнений, какое решение примут так называемые высшие расы галактики, у меня нет. Никто не захочет жертвовать бессмертием. И когда все рабы получат возможность модернизировать импланты хотя бы до уровня Cyber 3.0, и кланы за один миг лишатся всех квалифицированных кадров, я буду очень доволен. Набрать уровни гораздо проще, чем прокачать профу и ремесленные навыки. Но я снова отвлекся. Итак, что мне надо знать о зачаровании? Процесс наложения на предмет чар вроде и выглядит довольно просто, но имеет огромное количество тонкостей. Надо раздробить самоцветы в кристаллическую пыль, напитать ее манной, что визуально будет выглядеть как жидкая субстанция. Затем активировать доступный конструкт чар, поместить его в специальный слот предмета и полить приготовленным реагентом для зачарования. Далее в дело вступает великий рандом — который учитывает числовые значения сопряженных с процессом зачарования атрибутов игрока, а также качество и количество используемых для создания реагента самоцветов. Для закрепления конструктов чар первой ступени достаточно простейших самоцветов, тех же мутных лазуритов, которых у нас на складе лежит небольшая гора. Но более сложные конструкты требуют и более дорогие редкие самоцветы. Чистота камушков тоже очень важна. От этого зависит качество реагента зачарователя и время его жизни. Да, не получится запасти реагент впрок. Его надо готовить непосредственно перед закреплением чар. Чтобы восстановить действия использованных в бою чар, зачарователь должен обладать нужным конструктом и напитать предмет реагентом соответствующей ступени. Заменить уже закрепленный конструкт на другой невозможно, Но сила его эффекта будет зависеть от конкретного зачарователя, восстанавливающего действия чар. Например, Элли приобрела предмет с зачарованием от крутого NPC мастера на плюс +700 к ХП. Я израсходовал чары, но имею конструкт на очки жизни. Так как я полный нуб зачарований, мои умения находятся на предзачаточном уровне, то есть еще даже не открыты, я смогу восстановить чары не на 700 ХП, а на 50. И таких тонкостей в учебнике описано довольно много. Я вдруг обнаружил, что настолько увлекся изучением ремесла зачарования, что забыл обо всем на свете. Книгу писал явно талантливый мастер, доступным и легким языком, так что я поглощал информацию довольно быстро. И что самое интересное, не просто поглощал, но и понимал ее. Программа совершенства прокачала мои нейроны, и они стали способны впитывать информацию словно губка, А когда я останавливался, чтобы осмыслить прочитанное, то мгновенно усваивали новые данные и требовали еще. Поразительное состояние. Складывалось впечатление, что раньше я использовал потенциал своего мозга, хорошо если процентов на 20. или не отставала от меня. Девушка осваивала пространственное начертания руны усердно, немного прикусив от старания нижнюю губу, пыталась начертить в воздухе простенькие руны первой ступени. Похоже, она уже изучила свой ремесленный учебник и перешла к практике. Для работы она использовала тонкий, заостренный на конце, словно у письменной ручки отрезок странного металла, который система идентифицировала как рунный катализатор обычного качества. Процесс выглядит очень впечатляюще. Формируемая Элли руна висит в воздухе, а рунный катализатор в руках девушки то полыхает талом, когда она вносит правки в пространственную структуру руны, то гаснет, когда она придирчиво осматривает полученный конструкт и сравнивает его с эталоном из своего рунного справочника. Я заметил, как Элли кивнула в такт своим мыслям. По всей видимости, она посчитала, что работа завершена. Затем она выдохнула и, прикрыв один глаз, видимо от страха, приказала системе, стабилизировать Руну. Узор вспыхнул, замерцал, а из некоторых участков вырвалось несколько тоненьких алых лучиков. Видимо, там структура оказалась сформирована с ошибками. Элли еще сильнее закусила нижнюю губу, но удача оказалась на ее стороне. Руна равномерно засияла, и лицо Элли озарила довольная улыбка. «Ого! У тебя здорово получается!» — не смог промолчать я и похвалил девушку. Точность руны всего 63%, — пожаловалась Элли. Но минимальный порог стабильности я преодолела. Правда, эффект у такой руны будет хуже. Мы только учимся. Все придет с опытом. Обняв девушку, проговорил я. Знаю. Положив свою ладошку поверх моей руки, ответила Элли. Как там дела у Эсты? — спросила она. Я не хотел тебя от отвлекать. Ты так увлеченно читал учебник. Я мысленно себя отругал. Настолько погрузился в процесс, что полностью забыла о подруге, которая сейчас сражается на арене и проливает виртуальную кровь. Вызвав перед глазами меню логов, я вчитался в последнюю строчку и хмыкнул. «Что?» — нетерпеливо спросила Элли. «Наша воительница уже выбила из турнира 12 бойцов». «Стоп. Уже 13. Только что системка пришла». «Может, не стоит привлекать к себе столько внимания?» На тебя уже открыли охоту полуношники. А если мы возьмем три приза лиги начинающих из четырех, то нами заинтересуются и другие влиятельные кланы, которые претендовали на победу. «Пусть копают», — злорадно улыбнулся я. «Божественный морок пробить невозможно. Так что главную тайну наши враги не узнают. А с остальными проблемами будем разбираться по мере их поступления. Очень скоро всем станет известно, что Хаос выбрал меня своим эмиссаром, И ни одна гильдия наемников не возьмется за такой заказ. Нарваться на гнев божества себе дороже. Это тебе не обычного игрока отловить. Так что я особо не переживаю за наемников. По крайней мере хаситы точно не пойдут против своего бога, а другим в столицу фракции ходу нет. Но тебе нужно выполнить задание, причем как можно быстрее. Нам нужны сайберкристаллы. Знаю. Но перед вылазкой требуется тщательная подготовка. По последним данным, эмиссар порядка достиг 189 уровня. Если наша встреча состоится сейчас, то ничем хорошим для меня не закончится. Есть у меня одна идея, как отвлечь внимание порядочных и подшумок набить знаки отличия, но, повторюсь, нужна подготовка. Ох, Джей, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — прижалась ко мне Элли. Не представляю, что мы будем делать, если твоего персонажа уничтожит вражеский эмиссар. Тогда я пробью все гребаные границы теневиков, завалюсь в твою резервацию и заберу с собой, — пообещал я. Мы простояли в полной тишине минут десять. Мимо мелькали силуэты рабочих, но нам было на них плевать. Сфера тишины скрывала нас от посторонних взглядов. Как бы я хотел просто так стоять в обнимку с и ничего не делать, никуда не бежать, никого не спасать. Как же хорошо жилось подросткам прошлого. Они могли бесцельно бродить по живым городам, общаться, влюбляться, ругаться, мириться. В общем, жить, а не выживать. Иной раз посмотришь фильм или сериал ушедшей эпохи и удивляешься. Неужели люди еще 70 лет назад считали проблемой выбор локации, куда пойти? Жаловались на скуку? Или считали трагедией, что кто-то перед носом забрал последнюю вещь нужного размера? Поменяться бы с ними местами хоть на денек. «Мне пора», — с огромным сожалением проговорил я. «Надо посмотреть, как Эсто порвет своего противника в финале. Потом заберем Тао и все вместе отправимся на фарм. Буду ждать вас тут и подготовлю все необходимое». «Осторожнее, Джей», — попросила Элли, потом поцеловала меня и взмахом руки развеяла сферу тишины. На нас обрушились звуки стройки и крики гоблина-бригадира, который отчитывал кого-то из своих подчиненных лопнул мыльный пузырь спокойствия и мы вернулись к суровым будням прежде чем отправляться в ви я заскочил в гильдию мастеров в прошлый раз я забыл забежать к мастеру трансфигурации и модифицировать заклинание поглощения образа но нападение теневой гильдии резко подхлестнуло мозговую деятельность модификация заклинаний штука дорогая но полезная можно увеличить время действия силу эффектов или добавить еще какие нибудь интересные свойства Тут все зависит от опытности мастера и размера кошелька. Для меня критично время действия и количество образов в хранилище. Время повысится после прокачки заклинания до второго уровня, а вот количество слотов надо качать. Пришлось выложить магу 500 золотых за модификацию, но теперь за каждый уровень заклинания будет добавляться слот в хранилище образов. На арену я примчался, когда Эста уже с триумфом завершила полуфинальный поединок и ожидала начала финальной схватки. Я вывел перед глазами турнирную таблицу и посмотрел, кто будет ее противником. Минотавр, 49-й уровень, трехкратный чемпион варданской арены в лиге для начинающих. Имеет еще из десяток чемпионских титулов на других аренах Эстери. Профессиональный гладиатор, владельцы которого отказались от прокачки раба ну или очень тщательно подготавливают его для перехода в следующую лигу. Очень сильный противник. Принадлежит Астрогулу, большой шишке из влиятельного клана вершителя фракция Смерти. Наверняка имеет множество полезных для бойца атрибутов. Раскачаны ли они до капа, как у Эсты? Вот тут большой вопрос. Базовые атрибуты, найти которые влиятельным игрокам не так уж и сложно, скорее всего, прокачаны полностью. А вот более редкие — не факт. Все же прокачка «Гладиатор» — это больше хобби, личная инициатива, а в перспективе и приработок для вполне конкретного игрока. Нет, на долю клана тоже перепадает частичка славы и повышает его привлекательность для потенциальных новобранцев. Но это вторично. Мало кто хочет вбухивать в раба редкие карты магических или специализированных атрибутов стоимостью порой под миллион золотых. Во-первых, Раб может умереть в реале, и вложения попросту сгорят. Во-вторых, чтобы отбить столь крупную сумму, требуется время, много времени. Рабы теряют Энио и слабеют. Ну а в-третьих, как только в определенной лиге появляется сильный гладиатор, об этом становится известно всем, и коэффициент на его победу становится очень маленьким. Нет, есть премиальный от организаторов турнира, но чтобы вернуть инвестиции, нужно часто побеждать, а это очень сложно. От случайностей не застрахован никто. Вот и выходит, что основная масса гладиаторов имеет воинские классы и выходит на арену с примерно одинаковым набором базовых физических атрибутов. Кто побогаче, повышает базу на плюс один или плюс два, ну а топами считается раскачка на плюс три и продвинутый статус хотя бы одного атрибута. На общем фоне Эста выглядит как элитный Феррари среди простеньких рабочих лошадок бюджетного класса автомобилей, повсеместно распространенных по всему миру до апокалипсиса. Подавляющее большинство противников имели в своем распоряжении только профессиональные обилки гладиаторов, тогда как Эсти доступна вся ветка скиллов жажды крови. Мельком глянув вкладку тотализаторов, мыкнул. На победу Минотавра коэффициент всего 1,1. То есть при вложении 50 тысяч золотых профит будет всего 5 тысяч. У Эсты ситуация гораздо лучше. Несмотря на впечатляющие результаты, организаторы, похоже, не верят в ее победу. И коэффициент на любую ставку до 100 тысяч золотых уже полтора. Мысленная команда «Я переместился на трибуну». По ушам ударил рев разгоряченной толпы, жаждущей крови, а в голову пришла странная мысль, что, как бы ни была развита цивилизация, но побороть в себе древние животные инстинкты невозможно. Вот вроде бы все высшие обладают недостижимыми для землян технологиями, покорили космос, способны летать меж звезд, а мало чем отличаются от людей, которые точно так же приветствовали бойцов на арене торпедовского стадиона. Диктор что-то восторженно рассказывал, но слушать его мне не хотелось, поэтому я активировал встроенную функцию тишины, заглушающую все посторонние звуки. Меня интересует только это. Пять минут до начала боя тянулись мучительно долго. Но вот системный таймер закончил свой отчет, и бойцы появились в разных концах арены. Бык оказался закован в золотистого цвета полный латный доспех, а в руках сжимал два мяча полуторника широкими лезвиями. Даже на вид доспех Минотавра выглядел на порядок лучше, чем у Эсты. Явно редкого качества, а может и вовсе низкоуровневая легендарка. Думаю, влиятельным игрокам ничего не стоит залезть в клановое хранилище и одолжить снаряжение для бойца на время турнира. На его фоне разномастные предметы, экипированные на подруги, выглядят очень скромно. Единственная надежда — это превосходство атрибутов. Бык попер на Эсту словно танк. Его оружие вспыхнуло стихийной магией. Один меч оказался зачарован огнем, второй покрылся морозной коркой. Эста двигалась в своей излюбленной манере, походкой к радущейся кошке. Приблизив ее лицо, полуприкрытое шлемом, Я разглядел хищный оскал, отчего стало даже немного жутковато. Невольно закралась мысль, что и зверь вышел на охоту, и противника не ждет ничего хорошего. Когда расстояние между бойцами сократилось до 10 метров, Минотавр атаковал излюбленной обилкой всех воинов. Рывком. Этот навык позволял мгновенно сблизиться с противником и нанести мощнейший удар, имеющий высокий шанс оглушить врага. По огромной скорости, с которой двигался бык, я понял, что данный навык раскачан у него до очень высокого уровня, и уклониться от атаки у эсты шансов нет. Но я ошибся. За мгновение до начала атаки шкала жизни Эсты разом просела до тонкой ниточки, то есть практически обнулилась, что абсолютное большинство зрителей посчитало за успешный удар Минотавра. Толпа радостно взревела, но шум быстро стих и на арене воцарилась. Гробовая тишина. Окровавленная голова быка в золотистом шлеме сделала в воздухе несколько сальто и упала на песок арены. Шок. Никто не понимал, что произошло и как такое вообще возможно, но я видел все. Скорее всего, Эсто применила один из скиллов жажды крови. Она пожертвовала практически все свои очки жизни, а в обмен получила усиление атрибутов. Мою теорию подтвердил замедленный повтор боя, если то, что случилось, конечно, можно так называть. Получив огромный буст к скорости и силе за счет жертвы собственной крови, Эста смогла играючи уйти от атаки Минотавра, переместиться ему за спину и точным сокрушительным ударом снести голову. Причем девушка двигалась столь быстро, что ее силуэт оказался размытым даже во время замедленного повтора. Потрясающе. Наверное, тут не обошлось без эмоциональной накачки. Надо будет потом узнать подробности. Внимание игроку! Твой боец одержал победу на ежемесячном турнире свободного города Вардана в Лиге для начинающих. Награда 50 тысяч золотых, клановое достижение чемпион арены, артефактный предмет от организаторов турнира на выбор. Внимание игроку! Твоя ставка на победу Эста из клана Кайбер в лиге для начинающих ежемесячного турнира свободного города Вардана сыграла. Награда — 500 тысяч золотых. Бой закончился столь стремительно, что никто не успел ничего понять. Зрители, рассчитывающие на эпическое побоище, все еще пребывали в шоковом состоянии. Эста, скорее всего, побила очередной рекорд арены. Не думаю, чтобы когда-нибудь финальный поединок заканчивался столь быстро все же притечи задумывали турниры ради выплеска эмоций и чем дольше идет бой тем выше накал страстей но ну вот пришел клан кайбер и сломал систему ладно разгребать последствия будем потом главное что я сделал сразу три ставки и изменить условия уже невозможно уверен что организаторы значительно снизят коэффициент на победу тао но все это будет через 12 часов а сейчас фарм забег если честно то я уже соскучился по сражениям, и очень хочется вновь ощутить кипение адреналина в крови. Похоже, я заразился от теста кровожадностью и уже не могу прожить и дня без хорошей драки».